— Вы дьявольски рано осчастливили своим присутствием сие злосчастное место, — сказал этот джентльмен, балансируя на одной ноге и непринужденно потряхивая другой. — Не злосчастное, а злачное место, во-первых, и раненько, во-вторых, — согласился Дик. — Раненько? — повторил мистер Чакстер с той изящной небрежностью которая так шла к нему. Ну, еще бы. А известно ли вам, любезный друг, который час? Половина десятого утра, минута в минуту. Может, зайдете? — спросил Дик. Я в одиночестве. Свивеллер Соло. Теперь пора ночного колдовства, когда гробы стоят отверсты, и по кладбищам бродят мертвецы. Парафраз строк из трагедии Шекспира «Гамлет» и «Юлий Цезарь». Закончив этот обмен цитатами, оба джентльмена величественно выпрямились, после чего перешли на прозу и удалились в контору. Такие поэтические взлеты, свойственные всем блистательным Аполлонам, Связывали их между собой тесными узами и помогали им хотя бы ненадолго отрываться от холодной, скучной земли. — Ну, как поживаете, мой прекрасный? — спросил мистер Чакстер, садясь на табуретку. — Мне надо было заехать в Сити по одному личному делу и я не мог пройти мимо, не заглянув к вам, хотя, клянусь честью, не ожидал застать вас здесь в этакую несусветную рань. Мистер Свивелер выразил ему свою признательность за столь лестное внимание, и когда из дальнейшей беседы выяснилось, что он чувствует себя превосходно, и что мистер Чакстер... Тоже не может пожаловаться на нездоровье. Оба джентльмена, по обычаю древнего братства, которому они принадлежали, исполнили припев популярного дуэта «Все отменно хорошо», закончив его длинной трелью. «Все отменно хорошо» — слова из популярной песенки «Английский флот». «Что новенького?» — осведомился Ричард. В городе тижды да гладь, друг мой, как на поверхности голландской печки, ответил мистер Чакстер. Новостей нет. Кстати, ваш жилец в высшей степени странная личность. Перед ним пасует самый острый ум. Первый раз такого вижу. А что он натворил? Поинтересовался Дик. — Клянусь вам, сэр! — воскликнул мистер Чакстер, вынимая из кармана табакерку, крышку которой украшала лисья голова, искусно вырезанная из меди. — Этот человек — полнейшая загадка, сэр. Представьте, он подружился с нашим практикантом. Наш Авель — существо совершенно безвредное, но мямля и размазня каких свет не создавал. — Тебе захотелось водить с кем-нибудь компанию, допустим. Так почему же не сойтись с человеком, который разбирается в кое-каких вопросах и от которого можно понабраться и ума, и хороших манер? — У меня есть свои недостатки, сэр. — Бросьте, бросьте, — перебил его мистер Свивелер. Нет, есть и никто другой не отдает себе такого полного отчета в своих недостатках, как ваш покорный слуга. Но, — подчеркнул мистер Чакстер, — я не робкого десятка. Мои злейшие враги, а у кого их нет, сэр, никогда не упрекали меня в робости. И скажу вам по чести, сэр... Если б мне было отпущено судьбой столько же привлекательных качеств, сколько их есть у нашего практиканта, я украл бы где-нибудь головку честерского сыра, привязал бы ее себе на шею и утопился. Жил, покрытый позором, так и умирай позорной смертью. Вот как я на это смотрю, сэр. Мистер Чакстер умолк, постучал костяшкой указательного пальца по своему лисьему носу, взял понюшку табаку и в упор посмотрел на мистера Свивеллера, словно говоря, — думаете, я чихну? — жестоко ошибаетесь. — И он не только подружился с Авелем, — продолжал мистер Чакстер, — но завел знакомство с его отцом и матерью как вернулся из этой своей сумасбродной поездки, так прямо к ним, к ним домой. Кроме того, он благоволит к юному стрекулисту, который теперь наверняка повадится ходить сюда чуть не каждый день, в чем вы сами убедитесь. Со мной же, помимо обычных здравствуй, прощать, за все время не сказал и двух слов. — И доложу вам, сэр. — заключил мистер Чакстер с покачиванием головы, давая понять, что всякому долготерпению есть предел. От всего этого решительно отдает дурным тоном. И если б не мой патрон, который без меня, как без рук, я счел бы за лучшее порвать с конторы. Это был бы самый правильный выход из положения. Мистер Свивеллер... Сидевший на табуретке против своего друга, в знак сочувствия помешал кочергой в камине, но промолчал. — Что же касается юного стрикулиста, сэр, — пророческим тоном продолжал мистер Чакстер, — то он плохо кончит, вот увидите. Наша профессия научила нас разбираться в людях. Помяните же мое слово, мальчишка, который прибегает отработать шиллинг еще покажет себя в истинном свете, и в самом недалеком будущем он презренный вор. Вот он кто, иначе и быть не может. Разволновавшийся мистер Чакстер мог бы еще долго говорить на эту тему, в еще более резких выражениях, если б в дверь не постучали, а так как стук этот, по-видимому, возвещал о деловом визите, он сразу оробел, что, может быть, несколько противоречило его недавнему заявлению. Мистер Свивеллер, тоже услышавший стук в дверь, как был с кочергой в руках, заставил свою табуретку совершить полный оборот на одной ножке и, очутившись лицом к столу, Сунул кочергу в ящик, после чего крикнул «Войдите!» И кто же появился в конторе, как не тот самый Кит, который навлек на себя гнев мистера Чакстера? При виде его к мистеру Чакстеру в мгновение ока вернулось обычное мужество, и он принял чрезвычайно свирепый вид. «Мистер Свивеллер!» Выпучил на Кита глаза, потом вскочил с табуретки, рванул из ящика кочергу и, став в позитуру, произвел по всем правилам несколько яростных выпадов, словно в руках у него была рапира. «Джентльмен, у себя?» — спросил Кит, несколько удивленный столь странным приемом. Мистер Чакстер не дал мистеру Свивеллеру ответить и поспешил высказать свое крайнее возмущение таким вопросом, находя его неуважительным и заносчивым по тону, ибо, увидев перед собой двух джентльменов... Посланный должен был бы справиться о третьем джентльмене или назвать предмет своих поисков по имени, предоставив слушателям самим определить общественное положение этой личности, поскольку не исключена возможность, что оно не из высоких. Далее мистер Чакстер заявил, что заданный в такой форме вопрос является по всей вероятности и личным против него выпадом, Но он не из тех, с кем можно вольничать, и некоторые из трекулисты, распространяться о которых у него нет ни малейшей охоты, когда-нибудь почувствует это на своей собственной шкуре. — Я спрашивал от джентльмене со второго этажа, — сказал Кит, поворачиваясь к Ричарду Свивелеру. — А что? — заинтересовался Дик. — У меня письмо к нему.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 собственные руки. Беспримерная дерзость такого ответа поразила мистера Чакстера, пробудив в нем нежную заботу о чести своего друга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 — Так где же он? — взревел одинокий джентльмен. — Он здесь, сэр, — ответил мистер Свивелер. Молодой человек, вас просят подняться наверх. Вы разве не слышите, оглохли что ли? Кит решил не вдаваться в дальнейшее пререкание и, взбежав вверх по ступенькам, оставил обоих блистательных Аполлонов молча глазеть друг на друга. — Ну, что я вам говорил?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 «Одобряю чувства, которые в ней воспеваются. Ха-ха! А ваш друг, тот самый молодой человек, что служит в конторе у Эзердена, не так ли это был он? Да? Пусть нас друзья...» «И больше никого не было. Мистер Ричард».